Глава седьмая. В субботу во время нашей утренней прогулки мы направились не в поля и не в рощу, как обычно, а в деревню, а если точнее, то в бакалейную лавку миссис Пентри. «Как поживаете, миссис Пентри?» — приветствовала ее леди Харткасл, когда мы вошли. «Здравствуйте, сударыня». «Все благополучно», — ответила хозяйка, бросив недовольный взгляд на состоятельную леди, зашедшую в ее магазинчик. «Скажите, у вас есть проволока?» «Проволока, госпожа?» «Да, она должна быть достаточно тонкой и легко гнуться, но при этом необходимо, чтобы она могла сохранять приданную ей форму». «Тонкая и гибкая?» Миссис Пэнтри снова с подозрением посмотрела на мою госпожу. «Именно так. И чтобы могла сохранять форму». На помятом лице поколейщице явственно отразилось столкновение охватившего ее любопытства с классовой неприязнью к преуспевающим особам. Хозяйке магазина отчаянно хотелось узнать побольше о столь странном заказе, но разве могла она осмелиться заговорить «Следи». Впрочем, любопытство в итоге взяло верх. «Зачем это вам?» — с почти явственным осуждением поинтересовалась она. Ничуть не беспокоясь по поводу столь холодного приема, леди Харткасл ответила. «Это для кинематографического проекта, над которым я работаю. Я задумала изготовить несколько кукол и хотела бы из проволоки смастерить их скелет. Вы ведь видели работы мсье Мельеса?» «Кинематограф? Не представляю себе!» «Да-да, понимаю». И леди повторила свой вопрос. «Так у вас есть проволока?» «Осталось немного, от модистки. Я брала ее для миссис Лейн. Идеально! Видите ли, она понадобилась ей для свадебного наряда дочери». «Что вы говорите? Ну, надо же! А могу я немного у вас купить?» «Имейте в виду, ее используют для изготовления шляпок». «Понимаю. У вас найдется десять ярдов, около девяти метров». «Сколько? Сколько?» — поразилась хозяйка магазина. «Уж не знаю, наберется ли у меня столько». «Хорошо, тогда я возьму все, что у вас осталось». М -м, «Ладно», — нехотя согласилась миссис Пентри, «не скажу, чтобы у меня часто заказывали такой товар». Прихватив небольшой сверток с проволокой, мы продолжили нашу прогулку вдоль деревенской улицы и прошли мимо церкви. Преподобный Бленд пожелал нам хорошего дня, когда мы поравнялись с церковью, направляясь к недавно построенному зданию сельской ратуши. Изнутри доносились звуки странной музыки, она звучала как-то очень уж современно для столь тихого маленького поселения. Любопытство заставило нас зайти посмотреть, кто там играет. У здания имелась закрытая веранда, так что мы вошли, но не стали проходить дальше в зал. Просто заглянули внутрь через щелку в приоткрытой двери и прислушались. В этот момент сама музыка по стилю энергичный рэг смолкла. Примечание. Музыкальный стиль на основе рваного ритма. Один из предшественников джаза, популярный в 1890-1910 х х годах. Конец примечания. «Ого!» — раздался молодой женский голос. «Это было божественно! Мамочка просто сдохнет! Обожаю!» Послышался хриплый смех, затем мужской голос произнес. «Ага, вот потому-то мы и не можем репетировать дома». «Пустяки!» — услышали мы голос еще одного мужчины. «Она ведь нам по-прежнему платит, разве не так?» Снова раздался смех, а потом другой женский голос произнес «Ой, Скейнс, заткнись!» «Прекрасно, прекрасно!» — отозвалась женщина помоложе. «Она согласилась пригласить вас, только не уверена, знает ли она, на что именно дала согласие. Послышался скрип стульев и хлопки открываемых футляров для инструментов». Услышав нарастающий звук шагов, мы с леди Харткасл поспешно вышли на улицу. Мы с беззаботным видом прогуливались вокруг здания, когда на пороге появился высокий симпатичный мужчина. Он прислонился к стене, и к нему присоединился еще один пониже и покрепче. «Душновато тут, согласен?» — сказал он. «Не издевайся, Эд!» — отозвался высокий. «Надеюсь, что хоть ее дом лучше проветривается». «Непременно так и будет. Все эти старые дома ужасно холодные и продуваются всеми ветрами, разве не так? Все будет в полном порядке, готов спорить, не пыльная работенка!» Тут он заметил, как мы с леди Харткассел переходим на другую сторону дороги и подмигнул мне. «Наверное, это приглашенные на вечеринку музыканты», — поделилась своей догадкой леди, когда нас уже не могли услышать. «Несомненно, так оно и есть, госпожа», — согласилась я. «Надеюсь, ваши бальные туфли выдержат». «Плевать на туфли! Я беспокоюсь о своих бедных старых ходулях». «Осмелюсь заметить, что ваши ножки сделали бы честь женщине вдвое моложе», — заявила я. «Ты просто льстишь мне», — усмехнулась леди Харткасл. «Надо же, не танцевала целую вечность», — сказала я с того самого бала в Вене. «Бог мой, я совсем про него забыла. Ты ведь была там в платье какой-то маркизы». «Разве? Может, я была виконтессой?» «Вполне возможно. Тогда ведь, кажется, выдалось жаркое лето, не так ли?» «О, да!» — согласилась я. «И нам ведь пришлось любезничать с одним статным генералом». М -м, «Кажется, да. Он еще, припоминаю, едва не сделал предложение руки и сердца нам обеим. Естественно», — подтвердила я, «да и кто на его месте смог бы устоять?» Но я точно знаю, что тогда танцевала последний раз. На мне было роскошное платье. И, насколько я помню, жемчуга леди Сары. Однако сегодня вечером тебе придется надеть свою униформу и подавать гостям канапе и вино. Не жалеешь о тех временах? Об опасностях и беге со сверкающими во мраке ночи пятками? Да уж, в этом были свои замечательные стороны». Эх, леди Харткасл задумчиво покачала головой. «Придется поискать какой-нибудь иной способ поразвлечься». Наступил субботний полдень. Я надела свой лучший наряд горничной, выстиранной, тщательно выглаженный, а потом помогла хозяйке подготовиться к вечернему визиту. Она не относилась к тому сорту благородных леди, которые не способны обойтись без посторонней помощи прическа не в счет, однако мне было бы стыдно не выполнить для нее некоторые из обязанностей прислуги. Леди Харткасл договорилась с леди Фарли Страут о том, что их шофер Берт приедет и заберет меня. И я как раз наносила последние штрихи на ее прическу, когда раздался звонок в дверь. «Должно быть, твоя карета подана», — сказала леди. «Поезжай, веди себя хорошо, веселись и, самое главное, — Собирая все сплетни. Сделаю все возможное», — пообещала я и направилась к парадному входу. Берт поджидал меня в машине. Он даже не заглушил мотор, видимо, зная, что я вот-вот появлюсь. «Привет, Берт», — улыбнулась я. «Надеюсь, я тебе не сильно побеспокоила?» «Совсем нет, мисс Армстронг», — ответил водитель. «Штука в том, что я и сам был рад хоть на десять минут удрать из поместья. Там сейчас сумасшедший дом». Сущий бедлам. Все носятся туда, сюда, кричат, что-то переставляют, моют. Поварих орет на посудомойку, дворецкий осыпает проклятиями повариху, лакей горничную. Хозяйка вопит на сэра Гектора, сэр Гектор кричит на собак, мисс Клариса кричит на мистера Седана. Вот я и подумал, что следующим на линии огня кажусь я, если только не удерусь сюда за вами». «Тогда я искренне благодарна, что вы меня подвезете, а заодно и счастливо оказаться полезной», — сказала я, и мы тронулись в путь. «Полагаю», — улыбнулся Берт, — «вы не собираетесь в Чиппинг-Бевингтон, чтобы прикупить что-нибудь для своей хозяйки? А может, в Бристоль, Глостер, Лондон?» Я рассмеялась. В вопросах шофера явно сквозила надежда. «Берт, поехали в Грейндж», — сказала я. Может, дополнительная пара умелых рук как-то поубавит у всех желание кричать друг на друга. И, возможно, все станут себя лучше вести, когда рядом появится посторонний человек. «Может быть, мисс, может быть. Только не позволяйте им сесть вам на шею и заставить делать больше, чем вам положено». У меня среди слуг есть парочка приятелей, которые стремятся лишь к тому, чтобы к ним не придирались. И работают как можно меньше, при этом они постоянно жалуются, как выматываются на службе. Обещаю, Берт, я буду выполнять только свои обязанности. Очень мудрое решение, мисс. Наши, они, кстати, немного вас опасаются. Опасаются? Почему? Почему? Есть причины, разве не так? Вы приехали из Лондона. Ваша хозяйка такая, она немного особенная, — подсказала я. Не такая, как все, да, — кивнул Берт. Она, кажется, не слишком любит следовать общепринятым правилам, правда? Я рассмеялась. Нет, зато она любит придумывать собственные правила. Верно. Так вот, вы из Лондона? «Вообще-то я из Абердера». «Да? Вы серьёзно?» «Однако они всё равно будут волноваться. Они думают, что вы для них слишком утончённые». «Но вы же, надеюсь, другого мнения?» «Ха!» — шофёр подмигнул мне. «Я уже с вами познакомился, так ведь? И знаю, чего от вас ждать». Я снова засмеялась, а он улыбнулся в ответ. Когда мы въехали в ворота Грэнджа, я опять улыбнулась, внимательно осматривая само поместье. Во внешнем виде этого на вид не слишком изящного, даже не козистого особняка, все-таки было что-то привлекательное. Я имела смутное представление об архитектурных стилях, однако, по моим предположениям, это строение появилось во времена Тюдоров. На заднем фасаде здания еще сохранялись следы богато украшенных каминных дымоходов. Однако впоследствии основная часть здания была заменена элегантным и симметричным строением из местного камня, выполненным в георгианском стиле. Однако главное очарование зданию придавало то, что в предыдущем столетии владелец решил несколько расширить его и пристроил новое крыло. Но вместо того, чтобы постараться сделать это крыло похожим на... Все остальное здание, или хотя бы согласным основному стилю, мне кажется, именно так выразился бы архитектор, его построили в неоготическом стиле с башенками и стрельчатыми арочными окнами. В результате этого эстетического хаоса получился дом, при взгляде на который создавалось ощущение, что он был обитаем и любим многими поколениями владельцев. Мы с Бертом обогнули здание и въехали в бывшую конюшню, которую теперь переоборудовали под место стоянки авто. «Если вы пойдете туда, — указал мне водитель на дверь в дальней стене гаража, — то увидите там коридор, который ведет в помещение для прислуги. Ступайте вниз по лестнице на звуки воплей и очень скоро окажетесь в кухне. А я побуду тут, потому что... чтобы наладить карбюратор». Да, вот именно, если кто спросит, я занимаюсь карбюратором. Ладно, Берт, спасибо, что подвез. Было приятно вам помочь, мисс. Удачи! Я оставила молодого человека в его укромном месте и направилась на поиски кухни. Указанное направление, несмотря на всю приблизительность, необъяснимым образом помогло. Прямо по курсу доносились звуки, которых явственно различались грохот и звон кастрюли и сковородок, по всей видимости, летящих во все стороны, а также раздавался голос поварихи миссис Браун, осыпавшие кого-то жуткой бранью, и этот кто-то явно переживал на кухне не самые счастливые мгновения своей жизни». Я решила, что в такой ситуации любое проявление робости или даже уважительного почтения наверняка меня погубит. Меня начнут травить, изводить придирками, просто загоняют и превратят остаток дня в сущий ад». Строгая иерархия, обычно существующая среди прислуги, может быть забыта очень быстро, если кому-то не удастся сразу утвердить себя. Из этих соображений я постаралась несколько распрямиться, сделала чуть-чуть более глубокий вдох и решительно распахнула дверь на кухню, всем своим видом демонстрируя уверенность. «Доброго дня всем!» Сказала я своим самым твердым и не допускающим никаких возражений голосом служанке, хозяйка у которой истинная леди. Как у вас дела? Миссис Браун замолкла на полусловии и со сковородой в руке замерла посреди помещения, глядя на дверь так, словно через нее только что ворвался враг. Кухарка Роуз продолжала нарезать мясо. Голова ее была опущена, и она явно плакала, но в момент моего появления посмотрела на меня и благодарно улыбнулась за то, что ее хоть на мгновение избавили от воплей. «О, это вы, мисс Армстронг?» — спросила повариха и поставила сковородку рядом с остальной посудой. «Зашли присоединиться к нашей веселой компании?» «Так и есть», — беззаботно ответила я. «Мне сказали, что мистеру Дженкинсу может понадобиться моя помощь там, наверху». Конечно, ничего подобного мне никто не говорил, но я не собиралась предоставлять миссис Браун возможность зачислить меня в ее угнетенную кухонную команду. «Где тут у вас можно оставить пальто?» — поинтересовалась я. «Роулс!» рявкнула повариха. «Отведи мисс Армстронг в комнату мисс Дентон. Там она сможет оставить одежду. И мигом назад, не конетелься». «Да, миссис Браун», — тихим голосом ответила бедная Роуз, вытирая руки о передник. «Следуйте за мной, мисс, я покажу вам дорогу». Пока она вела меня сквозь лабиринт внутренних коридоров, я попыталась ее разговорить «Давно вы здесь работаете?» Девушка с несчастным видом ответила. «Пару месяцев». «Это слишком мало», — сказала я. «Все еще наладится». «Правда». Слезы опять подступили к глазам судомойки. Никогда не думала, что так получится. Все, за что не возьмусь, летит к черту. «Я полагаю, проблема не в вас, а в миссис Браун». Она меня как-то не впечатлила. Очень хотелось бы ей кое-что сказать. Ну, все эти крики и битье посуды так не должно быть. О, мисс, пожалуйста, не беспокойтесь. Вы ее просто не знаете, она совсем не такая. Это ты, Роуз, не волнуйся. Я встречала немало похожих на нее и знаю, как обращаться с такими людьми. Кажется, я не слишком убедила молодую служанку, потому что едва мы подошли к комнате мисс Дентон, она указала мне рукой на дверь и тут же поспешила обратно. Я постучала. «Да», — раздался изнутри властный голос. Я открыла дверь и я с любопытством посмотрела по сторонам. В большом мягком кресле, положив ноги на табурет, сидела маленькая женщина с сидеющими волосами, убранными в незамысловатую прическу. Вид у нее был довольно хмурый. «Добрый день!» — бодро поздоровалась я. «Меня зовут Флоренс Армстронг, я служанка леди Харткасл. Миссис Браун предположила, что я смогу оставить свое пальто у вас в комнате». «Входите» лицо женщины смягчилось и ее голос звучал поласковее меня зовут модт мод энтон экономка и служанка леди фарли страут рада нашему знакомству я тоже очень рада старой склочницы я бы на зло отказала но вам дитя мо мой язык не повернется сказать нет конечно оставляйте ваше пальто не желаете ли выпить со мной чашечку чая «С удовольствием, спасибо. Чай сейчас будет готов. А вы пока, душа моя, возьмите себе чашку вон с той полки». Муд показала мне на полку над маленькой газовой горелкой и продолжила. «Бьюсь об заклад, вы согласились прийти сюда, чтобы помочь нам во время званого вечера». «Да, именно так все и планировалось», — сказала я, доставая чашку и блюдце. «Бог мы что заставило вас совершить подобную глупость». «Ну, выбор у меня был невелик. Либо явиться сюда, либо просидеть одной весь вечер. Тут я, по крайней мере, послушаю музыку. А потом, это не совсем добровольное желание. Был разговор, чтобы нанять меня на этот вечер». Мисс Дентон расхохоталась. «Не очень-то надеетесь, дорогая моя. Если вам и заплатят, то совсем крохи». Да притом крайне неохотно. И вдобавок еще на пару пенсов обсчитают. У Фарли Страудов сейчас наступили нелегкие времена. «Ладно уж», — махнула я рукой. «Обратно не пойду, я ведь все равно уже здесь. А вы не знаете, что предстоит делать?» «Затаиться здесь со мной на пару часов. Вот твоя первая обязанность, девочка моя». Потом, когда самой тяжёлой работой будет покончено мы проследуем гостям и начнём предлагать им кнапы и дешёвое шампанское, да с таким видом, будто это нектар олимпийских богов. «Что и говорить? План хорош!» — кивнула я. «А какого-нибудь печенья у вас случайно не найдётся?» «Забавно!» «Бывает же такое!» — улыбнулась экономка и потянулась к буфету за спиной. «Как раз нынче утром я стянула целую тарелку печенья из-под вечно угрюмой физиономии нашей поварихи. Угощайся!» Кажется, день обещал быть приятным. Как и было предсказано, мне поручили ненавязчиво бродить среди приглашенных с закусками и непонятным шампанским на подносе также пришлось выводить гостей из библиотеки которые отдали ансамблю там сложили футляры для музыкальных инструментов в общем поручения оказались совсем необременительными музыканты которых мы слушали в деревне входили в ансамбль под названием роланд ричманс рэктай реью имевший некоторую известность в лондоне похоже это был выбор кларисы леди Фарли Страут возражала громко и весьма горячо. Однако ее удалось урезонить доводами о том, что это все-таки не ее вечер, несмотря на ее искреннюю убежденность в обратном, и что молодежь предпочитает что-нибудь более живенькое и соответствующее событию. Об этом мне еще днем рассказала мод которая оказалась милой старой девой. Последнему обстоятельству я несказанно обрадовалась». Подобные пикантные подробности делали громкие восторги леди Фарли Страут и ее потуги показаться ценителем подобной музыки еще более забавными. Леди Харткасл появилась, как всегда незаметно, где-то между ранними посетителями и запоздавшими гостями, так что пока часы в холле не пробили девять, мы с ней не виделись. Она сама подошла ко мне и поинтересовалась, как у меня дела». «Не так уж плохо, госпожа», — ответила я, предлагая ей закуски и напитки на подносе. «Пожалуйста, угощайтесь. Здесь есть столовое вино, весьма похожее на шампанское. Если ты будешь так замечательно рекламировать угощение, я готова пророчить тебе карьеру старшей официантки в Ритце, фешенебельном лондонском ресторане». «Благодарю, госпожа». «Вы давно здесь?» «Вам тут нравится?» «Сама знаешь, мне доводилось бывать и на лучших приемах, но случались и хуже. Однако лондонские друзья к довольно забавны. Они, похоже, приняли меня за эксцентричную тетушку невесты». «За тетушку, а не за веселую старшую сестру?» «Увы, боюсь, мои годы, в течение которых я не отличалась благопристойным поведением, сказываются». «А как ты?» «Удалось поставить слуг на место?» «Есть тут одна, которую я не прочь поколотить, но в целом все хорошо. Спасибо», — ответила я и улыбнулась. «Прекрасно, прекрасно! Ой, посмотри, пришел капитан Суаммерс!» «Это плохо? Он ужасно занудный. Недавно вернулся из Индии». А -а -а, леди Харткасл, вот вы где! А я уж подумал, что потерял вас!» К нам подошел загорелый мужчина примерно моих лет с пышными усами. «Угу! Да это капитан Саммерс собственной персоной!» — воскликнула леди Харткасл. «Нет, не потеряли, просто не заметили в толпе. Армстронг — это капитан Роджер Саммерс. Капитан Саммерс — это моя служанка Армстронг». О, -о, -о, о Мужчина пришел в некоторое замешательство. Здравствуйте!» Он быстренько отвернулся от меня к леди Харткасл, а я, сделав легкий реверанс, отступила от них на пару шагов. «А разве теперешние приемы похожи на те, что в наши дни давали в старой, доброй Англии? С пафосом протянул военный. Не уверен, что мне по душе то, что здесь происходит. А это чертовски ужасная музыка, американская, не иначе, гремит по всему дому. «Молодежи нравится», — ответила леди Харткасл, — «дайте срок, и вам тоже понравится». «Фу! Я бы лучше каждый день слушал военный оркестр», — ответил капитан. «К тому же еще эта погода, дьявольский холод». «О, да вы типичный представитель английских колонизаторов с их вечным недовольством. Сегодня как раз прекрасная погода». «Вы ведь бывали в Индии, не так ли?» — уточнил Саммерс. «Вы не могли не заметить разницы?» «Да, я провела пару лет в Калькутте». «А что ваш супруг делал в Калькутте? Возможно, я его знаю». «Мой муж умер в Китае еще до того, как я приехала в Индию». И «Мне очень жаль». «Не знал». Печально, но собеседник Лиди Харткасл был абсолютно не в курсе, когда лучше прекратить назойливые расспросы. «Ну, значит, вы приехали в Индию одна. Боже милостивый!» «Ни одна, нет. Со мной была Армстронг». «Никогда о таком... Одна в Индии. Никогда не слышал ни о чем подобном». «У вас сегодня будет замечательный вечер», — холодно пообещала Роджеру моя госпожа. «Что? Ах, да. Но вы же знаете, мне надо немного повращаться в обществе, встретиться кое с кем из старых знакомых, пообщаться, ну и все такое». «Удачи, капитан!» — весело пожелала ему леди Харткасл и повернулась ко мне. «Невыносимый болван». «Он несколько выпал из своего естественного окружения, — сказала я, — но довольно скоро приспособится. Мы из тебя сделаем исследователя, девочка моя. Да, он может легко привыкнуть или просто вымрет, как динозавр. Остается только надеяться». Я еще смеялась когда рядом с моей хозяйкой появились мистер и миссис Сэддон. Джеймс Сэддон выглядел несколько помятым из-за выпитого, тогда как его жена старалась казаться веселой и вымученно шутила. «Добрый вечер, леди Харткасл!» — она изобразила на лице радость. «Как мило, что вы пришли! Мы скоро подружимся! Так замечательно, что вокруг только приличные люди, не правда ли?» — О, и спасибо за вашу замечательную записку, которую вы прислали после нашей прошлой встречи. Вы отдохнули после переезда? — О, да. Теперь я чувствую себя намного лучше, — сказала леди Харткасл. — Вы хорошо устроились? — Да, спасибо. Дом почти обставили, студию привели в порядок, а еще мы наняли несколько слуг, полагаю, мы будем здесь счастливы. Как прекрасно, что вы стали частью нашего маленького общества, поделилась своей радостью миссис Сэдден. А потом вдруг засуетилась. Вы ведь простите нас, правда, я заметила здесь викария, нам надо с ним переброситься парой слов. Ну, конечно, хватайте его, пока это возможно. Удачи! Они направились к преподобному Бленду, однако до нас донесся обрывок их разговора. «Замечательно, что вокруг такие приличные люди», — презрительно произнес мистер седан «Вообще-то надо еще и быть этими приличными людьми». Супруга зашипела на него, призывая заткнуться. «Я сейчас не в том настроении, Джеймс», — сказала она, — «у нас и без того есть о чем позаботиться». «Она приличный человек, не так ли, дорогая?» — продолжал ее муж, не обращая на нее внимания. «Ведь у нее титул и все такое. Ты ведь знаешь, дорогая, что Клариса не получит титул, а вот ее братец, заметь, получил бы, если бы только он у нее был». Потом мистер Джеймс отвернулся, и мы не смогли больше ничего расслышать. «Да уж», — хмыкнула леди Харткасл. «Весь вечер грызутся», — сообщила я. «Чуть раньше я их встретила в коридоре, они занимались тем же». Некоторые пары на них похожи, не правда ли? Мои дяди с тетей постоянно орали друг на друга, но ничто на свете не могло их разлучить. Я замолчал увидев, что Перси с Эддон женой проталкиваются среди гостей, а немного впереди следует его брат. — это чертова баба действует мне на нервы, — донеслось до нас. «Тс, — Тсс, Перси! — отдернула его супруга. — Она тебя услышит. — Надо же хоть кому-то поставить ее на место. Она дочь ростовщика, а вовсе не герцогиня Глостерская. Даже после того, как ее драгоценный теди женится на этой мокрой курице Камиле. Кларисси, дорогой, да? Все равно, дурацкое имя. И даже после свадьбы она будет всего лишь свекровью какого-то захудалого землевладельца. А ведет себя так, что можно подумать, будто он женится на особе королевских кровей. «Хватит, Перси, замолчи!» Ты же знаешь, она все время сует свой нос в дела конторы. Туда-сюда, туда-сюда, словно смычок по скрипке, говорит о делах так, будто она компаньон. Тут супруги отошли дальше, и их стало слышно. Но прежде чем я смогла высказаться по их адресу, появился сэр Гектор с каким-то броской и безвкусно одетым незнакомцем. Я снова отступила на задний план. «Эмили, дорогая!» – оживленно обратился сэр Фарли Страут к леди Харткасл. «Как вам здесь?» «Чрезвычайно весело, Гектор, правда. Спасибо, что организовали такой потрясающий вечер». «Что вы, дорогая моя! Это не я, это все моя повелительница. Сам я даже стирку носков не организую. Куда там?» Моя хозяйка рассмеялась неподдельным удовольствием, а сэр Гектор продолжил. «Боже, куда подевались мои манеры? Леди Харткасл, позвольте представить вам мистера Клиффорда Хэдока. Мистер Хэдок — это моя добрая подруга и соседка леди Харткасл». «Очарован, поверьте», — ответил незнакомец неприятным гнусавым голосом. «Здравствуйте», — сказала моя госпожа и протянула ему руку в перчатке, которую Клиффорд тут же поцеловал с излишней церемонностью. Когда леди Харткасл выдернула свою руку, и отметила, как она незаметно пересчитала пальцы, чтобы убедиться, что ни один не пропал. Мы знаете, Хэддекс занимается антиквариатом», — важно заметил сэр Гектор. «Идемте, оцените кое-какие безделушки. Может, купите у меня?» «Хоть на несколько шиллингов, а?» Бедная старина Фарли Страут имел очаровательно простодушный талант совершать бестактности. Я даже могла представить, как сверкают глаза его супруги Фарли, когда она готова испепелить его своим жутким взглядом Гаргона Медузы за то, что он заикается об их стесненных обстоятельствах. «У него есть довольно милые экземпляры», — прогнусавил елейным голосом продавец антиквариата. Потом он окинул леди Харткасл взглядом с головы до ног. «Да вы сама очень милый экземпляр, дорогая!» Теперь взгляд горгоны подарила ему моя хозяйка. Сэр Гектор, наконец, сообразив, какая опасность ему грозит, быстро подхватил антиквара под локоть и потащил прочь. «Очень рад, дорогая моя, что вам тут весело», — сказал он через плечо. «Но, думаю, мы лучше пойдем. Хорошо?» Вместе с Хэддоком они направились к другой группе гостей. «Вот еще один очаровательный господин», — сказала леди Харткасл, когда нас никто не мог услышать. «Где во имя всех святых они их выкопали, и почему все они вьются возле меня?» «Это потому, что вы милый экземпляр», — съехигничала я. «Вы обречены привлекать самых интересных мужчин». «А знатным дамам еще позволено пороть своих служанок?» «Уверена, что на этот счет еще должен существовать соответствующий закон». «Не могу точно сказать, госпожа, но, думаю, в нынешнюю эпоху по этому поводу будут выражать неодобрения». Леди Харткасл удрученно кивнула. «Очень жаль». Громкий хохот заставил нас обеих резко обернуться. Смеялись молодые люди, собравшиеся вокруг парня, которого я видела на ланче у Седданов. «Ага», — прокомментировала моя госпожа, — «перед нами игроки из крикет-команды Литтлтон Коттерелла в естественной среде обитания». «Уверена, что их естественная среда обитания — это поле для игры в крикет», — возразила я. «Вовсе нет. Опытный болельщик знает, что вся эта беготня по полю — лишь не особо обременительная обязанность. Подлинная цель игры состоит в том, чтобы после нее дать повод игрокам всем вместе завалиться в пивную. Здесь мы видим, как они лакают спиртной и гогочут. Вполне характерное поведение». «Понимаю». Однако, как мы можем догадаться, что это игроки в крикет, если на них нет их отличительного оперения, именуемого спортивной формой? Мы спросим у Гектора. «Эй, Гектор, кто эти парни? Вон там!» И он ответит. «Это крикет-клуб, моя дорогая, друзья Тедди». «Гениально!» Пришла я в восторг. «Это элементарно!» Леди Харткосл снисходительно посмотрела на меня, а потом сказала... Однако бедный жених выглядит несколько удрученным. «Если честно, я подумала, что Теофил Седдон, или, как его называют, Теддин, выглядит скорее раздраженным, так как приятели продолжали подшучивать над ним. Возможно, опасается вызвать гнев своей матушке», — предположила я. Эй, «Эй, приди в себя». Прервала мои размышления леди Харткасл, пригубив из бокала и поморщившись. Умоляю, будь паенькой И посмотри, не сможешь ли ты отыскать мне выпивку получше. Голову даю на отсечение. Хозяева наверняка где-нибудь припрятали приличные напитки. Порыской тут. Может, а ты отыщешь для меня бренди. Я, конечно, твердая сторонница строгой экономии, но просто позеленею, если сделаю еще один глоток этого пойла. «Хорошо, госпожа. Сейчас посмотрю, на что тут можно наложить лапу». Я не имела представления, откуда начинать поиски бренди но предположила, что графинчики с выпивкой получше могли быть припрятаны в комнате, в которую гостям запрещено заходить. Выскользнув из танцевального зала, большого помещения, поверху которого проходила галерея для музыкантов, я оказалась в коридоре, выложенном темными деревянными панелями и увешанном выцветшими гобеленами. Я подошла к двери в библиотеку и, уже взялась за дверную ручку, собираясь войти, как вдруг почувствовала, что эта ручка выскользнула из моих пальцев. Кто-то уже открывал дверь изнутри». В дверном проеме появилась удивительно красивая молодая женщина. Она явно не ожидала меня увидеть, потому что воскликнула. «Ох, Господи! Пожалуйста, извините меня!» Вовсе не хотела вас напугать. «Просто мне понадобилось взять кое-что из сумочки. Не ожидала, что здесь кто-то есть». Это была Сильвия Монтгомери, певица из ансамбля. «О, не беспокойтесь, пожалуйста, мадам», — торопливо ответила я, лихрадочно обдумывая, как объяснить свое появление здесь, у библиотеки. «Я всего лишь хотела убедиться, что никто из приглашенных не заходит в комнату с музыкальными инструментами». «Нет, все в порядке. Спасибо, о нас тут хорошо заботятся». «Приятно слышать, мадам. Если позволите, я скажу, что мне очень нравится ваша музыка. У вас замечательный ансамбль». «Да? Спасибо. Вы очень любезны. Послушайте, не могли бы вы оказать девушке еще одну любезность и сказать, где тут можно найти приличную выпивку? Я просто высохла от жажды, а от шампанского у меня голова раскалывается». «Ох, слегка разочарована, произнесла я. Знаете, я ведь тоже ее ищу. И как раз надеялась найти здесь. Вообще-то я не из этого дома, а служу одной из соседок Фарли Страудов». «Так вы пришли, чтобы спереть выпивку, да?» — улыбнулась Сильвия. «Не волнуйтесь, я не выдам». Я рассмеялась. «Да, моя хозяйка отправила меня поискать бренди Игристая ей противопоказано Представляю, каково ей приходится. Но, боюсь, голубушка, здесь вам не повезло. Я перевернула эту библиотеку сверху донизу и не нашла ни капли. У хозяина тут имеется старомодная штуковина в виде глобуса. Ну, такие, что открываются. Только вот знаете что? Он вытащил оттуда все спиртное. «Как жаль!» — воскликнула я, будучи не в силах скрыть досаду. «Ну, что поделаешь. Продолжу поиски где-нибудь еще». В конце концов, здешняя прислуга должна знать, где можно что-нибудь найти. «Должна!» — согласилась певица и собралась уходить. «Кстати, если вам удастся по дороге напасть на след виски, бренди или даже джина, попробуйте передать что-нибудь нам на сцену. Мы вас отблагодарим!» С этими словами женщина упорхнула в коридор в направлении танцевального зала. «Я же направилась вниз по лестнице в комнату для прислуги». Дверь в комнату мисс Дентон оказалась закрыта, однако из-под нее пробивался свет, и я постучала. Раздался звук, как будто что-то поспешно убирали, а потом послышался властный голос. «Да!» Я открыла дверь и просунула голову в комнату. «Привет, Мот, извини за вторжение». «Фло!» С явным облегчением воскликнула экономка. «Ты меня до смерти напугала. Я подумала, что это старый Дженкин слезет подсматривать за мной». «Вы прячетесь?» Меня не особенно убедила мысль о том, что можно прятаться именно там, где ее сразу можно было бы найти. «Да нет. Просто устроила себе маленький перерыв. Разве не понимаешь?» Мот махнула в сторону столика, на котором виднелся полуприкрытый стакан. «Девушке порой требуется промочить горлышко». «Безусловно. А это часом не Брэнди?» «Так и есть!» — не стала отпираться мисс Дентон. «Когда заявляются гости, его прячут здесь». «Какая удача! Надеюсь, вы поделитесь капелькой. Моя хозяйка отчаянно хочет выпить чего-нибудь, чтобы перебить вкус шипучки. Думаю, мы решим ее проблему, дорогая». Слегка заплетающимся языком успокоила меня мод. К счастью, они не следят, сколько осталось. Ну, по крайней мере, «Пока». «Возьми на полке посуду, а наверху перельёшь во что-нибудь более подходящее». Я сделала, как мне сказали, и оставила мисс Дентон наслаждаться коротким отдыхом наедине с бренди. При этом меня крайне занимал вопрос о том, продолжает ли здесь хоть кто-нибудь работать. Вполне возможно, что у миссис Браун всё же были основания рассердиться. Я снова пошла в танцевальный зал». По дороге мучилась от страха, что кто-нибудь поймает меня за переноской контрабандного коньяка в посуде-прислуги, но, к счастью, мне никто не встретился. Повернув за угол, я была вынуждена немного замедлить шаги, так как услышала, как закрылась дверь в библиотеку. Однако я решила, что не мое дело интересоваться, кто это там вошел в комнату. Правда, я вспомнила, что меня просили раздобыть что-нибудь и для музыкантов, но мне совсем не улыбалось возвращаться к матушке Лашингтон, чтобы стянуть еще немного виски из ее тайника. Если уж прямо смотреть на вещи, то она отвечала за сохранность напитков, и, едва подумав о ней, я поняла, что не желаю, чтобы у нее возникли какие-нибудь неприятности. Видно, придется музыкантам играть на трезвую голову. «Армстронг!» — воскликнула леди Харткасл, когда я разыскала ее в танцевальном зале. «Ты настоящее сокровище! Просто маленькое драгоценное чудо! С такой служанкой никто не может сравниться!» Очевидно, отталкивающий вкус игристого все-таки не помешал моей хозяйке немного его перебрать. «Что это?» Тут же поразилась она, когда я подала ей дешевый бокал, наполненный дорогим коньяком, «Это не бокал для бренди?» «Я отказываюсь. Ты неряха и бездельница». «Все, что удалось раздобыть, моя госпожа, — начала я оправдываться. «В таком деле, как воровство, — главная целесообразность и вовремя смыться. Сейчас, если вы прекратите вопить, я найду вам приличную посудину, и вы сможете перелить в нее свое получше». «Ты абсолютно права, абсолютно. Твоя репутация спасена». Леди Харткас слегка покачнулась, а я посмотрела по сторонам в поисках подходящего бокала. Однако поблизости ничего подходящего не оказалось. Тогда я выплеснула из бокала хозяйки остатки вина в ближайший цветочный горшок, причем, судя по аромату, который из него доносился, я была далеко не первой, кто так поступил, а затем перелила коньяк в освободившийся сосуд». Лидия принялась громко выражать свою признательность мне за мою доброту. И мне пришлось оставить ее распевать хвалы в мой адрес в небольшой компании друзей мисс Кларисы. Сама же я опять взяла поднос с напитками и закуской и снова постаралась стать незаметной, одновременно слушая музыкантов. Мне удалось найти прекрасную защиту за какими-то доспехами, когда очередной музыкальный номер закончился. Затем кто-то из музыкантов объявил — «Спасибо большое, леди и джентльмены! Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, но вернемся к вам буквально через несколько мгновений». С этими словами они сложили свои инструменты и один за другим покинули низкую сцену. «Мне повезло». Их трубач ушел, но остальные задержались, болтая друг с другом, принимая поздравления от приглашенных. «Роланд Ричмен был перехвачен леди Фарли Страут». Она, похоже, находилась в том же безудержно восторженном состоянии, что и моя хозяйка. Из обрывков ее болтовни, которые доносились до меня, становилось понятно, что она засыпала собеседника глупыми и забавными вопросами о музыке, выдававшими ее некомпетентность, причем все произносилось каким-то девчоночем флиртующим языком, который должен был бы смертельно раздражать но я почему-то почувствовала к ней некоторое расположение. Приятно было видеть, что страсть в ней еще не угасла. Мне помахала Сильвия Монгомери. «Привет». Не вылетает девушка, которую я только что встретила там, в коридоре. «Да, мадам, это я». «Ну и как? Удачно?» «Боюсь, что нет, мадам». Я обнаружила тайник, но оказалось, что освободить его от содержимого значительно труднее, чем я думала. Мне удалось раздобыть лишь бокал для моей хозяйки. «Ладно, не беспокойтесь, дорогая». Уоллес внезапно вспомнил, что у него в вещах есть немного виски, и пошел за ним. Я улыбнулась. «Щедрый парень». «Он у вас играет на трубе?» «Да». «У него здорово получается. Вы все замечательные. Я очень рада, что пришла сюда». «Тогда и я очень рада. Спасибо». «И спасибо, что вы пытались нас понять, это дорогого стоит». Она повернулась и направилась к своим друзьям. Остаток вечера промелькнул очень быстро, и по мере того, как вечеринка постепенно сходила на нет, дел у меня поднакопилось. Музыкантов я уже почти не слушала, но и они, по-моему, играли далеко не так живо, как раньше, так что у меня не возникало чувства, будто я много потеряла. Уколо полуночи Дженкинс торжественно сообщил мне, что я свободна, и сопроводил это словами огромной благодарности. Он также заверил, что отныне я всегда могу здесь рассчитывать на любую помощь, если таковая мне понадобится. Я пожала ему руку и поинтересовалась, нельзя ли уже сейчас воспользоваться его любезным предложением. — Совершенно очевидно, что леди Харткасл не останется в Грэнджи, — сказала Ян. — А собственного транспорта у нас пока нет. — Так нельзя ли побеспокоить Берта и попросить его отвезти нас домой? — Конечно, конечно, — улыбнулся дворецкий. — Я велю ему подготовить авто и подать к парадному входу. Через десять минут он будет готов. — Благодарю вас, — сказала я и немедленно отправилась на поиски леди Харткасл. Я обнаружил ее в танцевальном зале, сидящей на стуле в уголке в окружении мисс Кларисы, теди Сэддена и небольшой кучки их друзей. При взгляде на них создавалось ощущение, будто группа послушников благоговейно внимает своему гуру. Я услышала знакомое окончание рассказа хозяйки об одном из ее любимых эпизодов из наших приключений в Китае, и приятно поразилась тому, что моя роль в нем никак не стала менее значительной от частого повторения истории. Дождавшись, когда моя госпожа рассказала о том, как мы благополучно укрылись в повозке, запряженной буйволами, и направились к бирманской границе, я осторожно сделала ей знак, что хотела бы с ней поговорить. «Ну-с, дорогие мои, — сказала она, заметив меня, — боюсь, настало время старой доброй тетушке Эмили покинуть вас. Моя служанка, помните, я вам о ней рассказывала? Это она сломала нос тому головорезу. Так вот, она, кажется, старается привлечь мое внимание. Насколько я ее знаю, она уже договорилась о том, как нам добраться домой. Она у меня такая милашка. Рада была с вами со всеми познакомиться». Затем леди Харткасл не без труда поднялась и попрощалась с возбужденной молодежью. Клариса заключила ее в объятия так, будто они теперь стали лучшими подругами. Леди просияла «Спасибо, дорогая моя, и еще раз поздравляю вас обоих, остальным скажу вот что, веселитесь до упаду». «Но если уж соберетесь предаваться порокам, то постарайтесь не слишком шуметь. Это всегда пугает пожилых людей». С этими словами она оставила молодых людей и направилась ко мне, стараясь ступать осторожно, словно рассчитывая каждый свой шаг. Внезапно она вспомнила, что по-прежнему держит в руке бутылку виски и повернулась, чтобы отдать ее мисс Кларисе. «Спасибо, дорогая» что нашла мне это лекарство, — проворковала она. Оно спасло тетушку Эмили. Я пораженной уставилась на нее и тут же подумала, что могла бы побольше послушать музыкантов, если бы мне не пришлось, как теперь выяснилось, совершенно напрасно рыскать по дому в поисках бренди. Мне только и оставалось сказать... — Госпожа, Берт подал автомобиль. — Фло. Леди протянула мне руки, ты удивительно мила. Я ведь говорила тебе об этом. Просто не знаю, что бы я без тебя делала. Я повела ее к выходу. По пути мы именовали Сара Гектор и леди Фарли Страут, и леди Харткасл поблагодарила их за прекрасный вечер, после чего поцеловала обоих в щеки. Мне удалось увлечь ее к входной двери раньше, чем хозяйка продолжила прощание». Как-то раз я стала свидетелем того, как она поцеловала хозяина дома, одного коротышку графа, прямо в лысину. Его супруга сильно разозлилась, до сих пор помню ее глаза, едва не лопнувшие. После этого мне, наконец, удалось усадить леди Харткасл в ожидавший нас автомобиль.